Я подошла к задней части Пандрагона и ударила ладонью по металлической двери затем ещё раз. Я лучший способ постучаться. Я изо всех сил пыталась стоять прямо, спрятав руку за спину, недостаточно громко. Броня слишком толстая, и всё же тот факт, что я постучалась, кажется, сыграл в мою пользу с точки зрения драконьих зубов, они отошли назад. Отступник не отвечает. Пробормотал один из бойцов. Попробую вызвать дракона, посоветовал второй. Она всегда отвечает на запросы. «Девушки!» — окрикнул первый. «Для протокола назовите свои личности». «Вы знаете, кто я такая», — подумала я. «Нам знакомо ваше лицо, мы встречались, но мы не имеем права ничего принимать на веру. Действуют протоколы скрытника-властелин». «Оу, протоколы введены в действие из-за меня?» «Или проблема выросла из-за нескольких происшествий, случившихся за последние два года...» когда люди пытались воспользоваться нападениями губителей и другими кризисными событиями, чтобы убить ключевых игроков. Так или иначе, возразить не могла, как и защитить себя. «Вы обе. Нам нужны ваши имена, и нам нужен, по крайней мере, один свежий пароль. Ну да, отлично». Я не могла использовать телепортатора, не спровоцировав этим выстрел. «Они увидят линию и... они не увидят линию». Я взглянула на себя глазами телепортатора и поразилась количеством насекомых, которые собрались вокруг. Она провела руками вокруг меня и начертила линию через гущу роя. Сможет ли она телепортироваться в место, которого не видитс? Я сфокусировала наше внимание на внутренностях пэн-драгона, и она замкнула контур, и мы оказались внутри. Насекомые ощутили, как отреагировали солдаты. "Шёлкопряд?" спросил дракон. Я только собиралась выйти наружу. Я отступила от женщины-телепортатора и осмотрела внутренности корабля, пространства даже меньше, чем в стрекозе. Сплетница ввела меня в курс дела и попросила сообщить всем подробности. Сказала дракон, «Многие люди встревожены по самым разным причинам». Я не могла ответить, и я знала, насколько мало у нас времени, так что я встретилась с ней взглядом, слегка кивнула и указала на ближайший ноутбук. «Да», — сказала дракон, «разумеется». Здоровой рукой я отдала ей честь. Не придумала, как лучше выразить благодарность. Если бы я знала язык глухих, потеряла бы я его вместе со способностью писать и говорить. Сплятница говорила, что ты несколько рассеяна. Но мне нет такого ощущения. Да и что-то задумала. Ноутбук загрузился. Я замерла. Вот чёрт. Я осознала, на что смотрю, и ощутила, как сжимается сердце. Когда умерла моя мама, я обратилась к книгам как к способу помнить о ней. Быть с ней даже в настоящем напоминает себе вечера, когда она читала мне вслух, когда мы читали вместе, и даже тогда, когда мы все сидели в гостиной. И отец иногда сидел за компьютером, и она иногда читал. Мы же с мамой читали вместе, иногда вместе, иногда нет. Когда началась травля, книги стали спасением. К концу дня я была измучена, ощущала слабость, которая противостояла высокому уровню адреналина и напряжению от времени, проведённого в школе. Возможность свернуться калачиком и что-то почитать была моим утешением. Возможно, это продолжилось после того, как я стала кейпом. Жизнь в костюме стала чем-то вроде бегства, и я снова начала читать в тюрьме и на некоторых операциях по слежке. Я обучилась шрифту Брайля, чтобы читать с помощью носика больше успевать. Я могла бы смириться с небольшим сдвигом по фазе, я могла бы смириться с физическими нарушениями работы тела или с силой непослушно настолько, что я никогда не смогу снова по-настоящему вступить в контакт с людьми. Слова превратились в бессмыслицу. Я не могла читать. Я обращалась к книгам в самые тяжёлые моменты. Поддержка, способ прийти в себя, и теперь её у меня отняли. Это далось мне тяжелее, чем потеря голоса, как бы глупо это ни звучало. Урокана висше над монитором задрожала. Я увидела, что слова исчезли, сменились изображениями, составные картинки вместо положений, составные картинки лиц. Иконки, которые без сомнения включали в себя расшифровки сил, по мере того, как я пролистывала список, появлялись другие. Глаза наполнились влагой, я не смотрела на дракона, но подняла руку и ещё раз отдала честь, даже близко не тот уровень благодарности, который я хотела выразить. Пальцы коснулись изображения лица. Появилось под меню всё в виде изображений. Я нажала на хмурое лицо на чёрном фоне, затем на маленькое изображение карты, чтобы получить карту мира Америка. Я ещё раз кнула в значок карты «Вашингтон». Портрет учителя нашёлся в верхней части списка. Один из наиболее известных злодеев Вашингтона. Всё верно, я нажила на него. Дракон положила ладонь мне на голову, пробежала по волосам, откинула пальцем прядь моего лица, затем ещё одну. «Что ты делаешь?» – спросила она. Я открыла его досье, затем переключила вкладки, пока не обнаружила карту. Я постучала телефоном по экрану. Снаружи раздался удар, затем грохот и движение за пределами нашего корабля. Дракон отправила, по крайней мере, ещё два модуля. «Мне нужно хоть немного информации, шелкопряд», — сказала дракон. Не глядя на неё, я ещё раз тупо постучала телефоном по экрану. «Прошу», — сказала она, но это прозвучало словно приказ. «Чего ты хочешь?» — подумала я. «Пантомиму? Сценку разыграть? Изобразить учителей и всех остальных при помощи насекомых?» Я не стала ничего делать, я лишь потянулась, стащила маску и встретилась с драконом взглядом. Я видела себя глазами телепортатора, когда я снимала маску, преди волос упали на лицо. Губы были плотно сжаты, я заставила себя их расслабить, но они вернулись в то же состояние, как только я отвлеклась на что-то ещё. Части тела сгибались под странными углами, выражение лица, я даже не знала, как описать выражение моего лица. Вообще говоря, я не настолько хорошо знала своё лицо. Я лишь время от времени видела его в зеркале, готовясь к предстоящему дню. Напряжение, сосредоточение, целил стремлённость, фотоличность изрядная доля безумия. Я выдержала её взгляд и ещё раз постучала телефоном по экрану. Телефон пиликнул, данные загрузились. Если бы меня попросила Рой, я бы отказала, сказал О дракон. Я кивнула. Если бы я поверила, что ты в большей степени шелкапряд, чем что-то другое, Я бы чувствовала себя намного уверенней. «Скажи мне, что я об этом не пожалею», — произнесла она. Я не смогла ответить, ни кивком не покачав головой. Я снова коснулась экрана, вернулась на несколько пунктов меню назад. Регион, Имперский союз Китая и СК. Она знала, что мне нужно. Это напоминает мне о том, как мы привлекли губителей. Силы заставили людей нам помогать. Или, по крайней мере, заставили их прекратить вредить. Здесь будет то же самое? «Насильственные методы? Твоя сила?» Я покачала головой. Телефон пиликнул снова. Другие. Несколько целей. Клетка. Ещё один сигнал. Если всё пойдёт по плану, остальное я и сама найду. Я повернулась к женщине-телепортатору и низко поклонилась. Не из-за её культуры. Она напоминала европейку. Скорее потому, что поклон служил жестом извинения так же, как воинская честь, благодарностью. Я встретилась взглядом с драконом. Хотела бы я, чтобы ты могла объяснить, сказала она. А я рада, что не могу, подумала я и повернулась, чтобы уйти. Зелёная госпожа была одним из настоящих предо мной препятствий. Дракон был вторым. Если всё пойдёт по плану, они станут самыми серьёзными угрозами, за исключением сына, разумеется. Я оставила женщину-телепортатора и вышла наружу, включила летательный ранец. Нас и кому и почувствовали, как телепортатор создал выход, начертив вокруг себя круг, и мгновенно исчезла. Секунду спустя пин дракон взлетел, и я направилась к своей цели. Симург парила над холмами, которые в Броктон-Бэй земле Бэт составляли район башни, она что-то строила. Битва продолжалась, и левиафан был скорее мёртв, чем жив. Кейп бились уже не за то, чтобы нанести удар сыну, а больше ради того, чтобы убраться в безопасное место. Сын ударил в Левиафана, и рухнули последние здания поселения. Я отвернулась. Я была не из тех, кто молится, но я была и не из тех, кто надеется. И в то же самое время всё сейчас зависело от их способностей выдержать. Сын скоро должен был улететь, переключившись на очередную цель. А во мне не было никакой уверенности, что эти люди сумеют устоять перед ещё одной атакой. Я направила свой полёт мимо Симург. Проверка. Контроля нет. Я быстро снизилась. В всё это время Симурк неуступно сопровождала Сплетницу, когда она не сражалась, то была неподалёку от моей боевой подруги. Я коснулась земли, затем взлетела в верхнюю часть дверного проёма, прямо над оборонительной линией, которую установил маркиз. Я снова оказалась в компании Сплетницы. Маркиз и салон были рядом, хотя и не настолько, чтобы оказаться в зоне действия моей силы. Панацея и Ампутация со своей стороны занимались ранеными, попав под действие моей силы обе девушки застыли. Слишком много пациентов в придачу к Панаце и ампутации. Маркиз и сплетница тоже замерли, но по другой причине это было напряжение. «Нет», — сказал Маркиз. «Я проигнорировала его». «Моя дочь!» Панацея встала, ампутация зашагала следом. Они обе отправились по направлению к Маркизу. Когда они оказались за пределами действия моей силы, Маркиз обхватил плечи дочери и потянул её ближе, а потом, как она была. Нам потоцобернулась и в её глазах сверкнула ярость. Ранены остались в зоне деестой моей силы, как и некоторые остальные члены топового обеспечения, те, кто обеспечивал работу инфраструктуры земли Гимель. "Тейлор", сказала сплетница. Её я тоже проигнорировала. "Я вроде как понимаю, что ты делаешь. Не понимаю почему, но думаю, что знаю, что ты собираешься сделать. Не надо". Я закрыла глаза и сконцентрировалась. Мне нужно разобраться с этим прежде, чем начну действовать, иначе я окажусь в опасности. Проблема была в том, что этого было слишком много. Тейлор, если ты это сделаешь, люди поймут, что происходит, и ты станешь всеобщим врагом номер 2. Поймут, что происходит? переспросил Маркиз. Сплетница не ответила. Я была абсолютно уверена, что готова на это. Используя свою силу, я захватила превратника и ясновидящего, оба встали, держась за руки. На мгновение спустией из-под моих ног выросла костяная клетка, ветви обвили мои ноги. Он подготовил подземную ловушку, подумала я. Некоторые из раненных, сохранившие способность двигаться, пятились от меня и моих двоих заложников, остальные так и находились под действием моей силы. Вокруг каждого из них выросли костяные гробы, привязывая их к земле и скрывая из виду. Я помедлила, стараясь как можно скорее понять их, я видела слышность этих умений, сфокусировалась, пытаясь сопоставить детали. Некоторые из них были способны вырваться на свободу, некоторые могли так или иначе ускользнуть. Но мне это и не требовалось. Я активировала силу превратника, и он открыл портал позади маркиза. Вторая часть портала была рядом со мной. Хлынули воспоминания: я в наручниках в комнате допроса напротив директора Тагга, а точнее его верность. Даже сейчас воспоминания более размытыми, всё слишком быстро шло к закономерному концу тех конкретных событий. Но вот только сейчас именно я была похож на человека, которого собирались внезапно и мучительно убить. Приближались почтённые маркиза Пепел, Шигол и ещё один в чёрных одеяниях и цепях, имя которого было мне неизвестно. Дальше кружил Лонг готовым метнуть сгусток огня. Я использовала силу маркиза, чтобы преградить им путь широкой костяной стеной, а когда Лонг и Шигол и Пепел одновременно проломили её при помощи когтей, какой-то разрушающей силы и пламени соответственно, я снова использовала силу превратника. На этот раз я открыла порталы размером 30 на 30 сантиметров, четыре штуки одновременно. «Тейлор», — сказала сплетница, — «ты сейчас ставишь меня в охуительно неудобное положение». Я проверила телефон, пролистала загруженные страницы, там отображалось местонахождение учителя. Вокруг меня собирались другие, я открывала все новые порталы. Один-два кейпа сумели ускользнуть, но я все равно их поймала. «А мне не хватает деталей, чтобы составить полную картину. Я абсолютно тебе доверяю». Но я не уверена, что это всё ещё ты, Тейлор. Я положила телефон в карман, затем потянулась к поясу. Мгновение я колебалась, затем на несколько секунд приложила руку к груди. Я знала, что у меня не было лишнего времени, но нет, у меня не было лишнего времени. Я открыла портал в 6 метрах над сплетницей и затем расжёла ладонь. Маленький баллончик перцового спрея упал через портал, сплетница поймала его. Нельзя было сделать всё проще. спросила сплетница, взглянув на него. Потому что стоять и смотреть, пока ты всё это делаешь, это охуительно тяжело. Честно говоря, было бы проще, если бы я была на их стороне и помогала им остановить тебя. Если бы я могла обвинить во всём панацею на костя чушиства и головой. Её не нашла, что ответить, поэтому я использовала силу маркиза, чтобы освободить ноги от костяных оков, затем я открыла портал и вошла в него. Как только дракон узнает, что я делаю, она станет моим врагом, но она одна из тех, о ком я забочусь. учительно вредил ей. Следующий этап будет значительно проще.